Глава двадцать седьмая. Увы и урок вождения. За почти сорок лет их жизни в поселке бывало иной раз кто-нибудь из новоприбывших соседей решался полюбопытствовать у Сони. В чем, собственно, причина вражды между Увы и Руны? С чего бы двум мужикам, двум бывшим приятелям вдруг взять да возненавидеть друг друга лютой ненавистью? На это Соня преспокойно отвечала, что тут все элементарно. Просто-напросто, когда эти двое переехали сюда вместе со своими супругами, Уве водил 96-й СААП, а Руне — Вольво 244. Пару лет спустя Ува пересел на 95-й СААП, а руны на Вольво 245. Еще через три года Ува купил 900-й СААП, Руна же — Вольво 265. За последовавшие 10 лет у Увы побывало два девятисотых саба и один девятитысячный. За то же время Руны купил себе еще один «Вольво-265», потом взял 745-ю модель, но позже прикупил «Вольво-740», вернувшись к «Седану». Затем Увы снова взял девятитысячный «Сааб», а Руны тем временем облюбовал «Вольво-760». Увы снова купил девятитысячник ник Руна же поменял свою машину на Вольво 60 Турбо. Но вот однажды Уве отправился в автосалон посмотреть свежевыпущенный СААП-9-3, а когда воротился, на дворе у Руны стоял новый БМВ. — БМВ! — крикнул Увы в сердцах жене. — Можно с таким мужиком дело иметь, а? «Возможно, были у обоих и другие резоны не взлюбить друг друга», — говорила Соня. «Впрочем, если вам мало этой причины, то вам и остальных не понять». «А коли не понять, то что толку про них рассказывать?» «Как заметил Овы, большинство знакомых, разумеется, так и не уяснили причин раздора. А все потому, что люди перестали ценить постоянство. Ведь для них машина так». Средство передвижения, а дорога — досадное недоразумение между двумя пунктами. Оттого и развелось на ней столько придурков, — уверен Уве. Кабы люди берегли свои машины, стали бы разве гонять как полоумные? Так, думает увы с неудовольствием наблюдая, как Парване смахивается своего места под газету. Ей приходится сперва откатить водительское кресло до упора, иначе не втиснуть пузо а после снова придвинуть, иначе не достать до руля. Поначалу урок вождения идет не очень гладко. Точнее, начинается он с того, что Парване пытается сесть за руль с лимонадом в руке. Не самая удачная мысль. Тут же, без спросу, начинает выкручивать радио, выбирая канал повеселее. Делать этого ей тоже не стоило бы. Ова поднимает сброшенную газету, Нервно комкает, превращая в некое подобие антистрессового мячика. Порваная хватается за руль, с детским любопытством разглядывает приборы на доске. «Ну-с, с чего начнем?» — бодро кудахчит она, едва он отобрал у нее лимонад. Ове вздыхает. Кошак на заднем сиденье, судя по виду, отчаянно жалеет, что коты так и не научились пристегиваться ремнями безопасности. «Выжми сцепление!» решительно командует Увы. Парване озирается, будто что-то ищет, не найдя, заискивающе смотрит на Увы. Сцепление, а это где? На лице Увы написано крайнее недоверие. В ман, блин, будто сама не знаешь. Она снова озирается, поворачивается к спинке к креплению ремня, словно сцепление спряталось именно там. Ува хватается за голову. Парване тут же вспыхивает, лицо ее — само негодование. «Я же тебе говорила, мне нужны права на коробку-автомат. Какого черта ты сажаешь меня в свой драндулет?» «Тебе надо сдать на нормальные права, а не абы на что», — отрезает Ува, особо выделяя слово «нормальные». По интонации его становится ясно. В представлении Увы права на вождение с автоматической коробкой передач также мало ассоциируются с нормальными правами, как машина с автоматом с нормальным автомобилем. «Хватит орать на меня!» — кричит Парване. «Я не ору!» — кричит в ответ Ува. Кошак съеживается на сиденье, явно не горя желанием попасть под раздачу, которая, видно, скоро начнется. Скрестив руки на груди, Парване обиженно отворачивается к окошку. Ова монотонно хлопает газетой по ладони. «Хлоп! Хлоп! Хлоп!» Педаль крайняя слева. Это сцепление, цедит он наконец. Делает вдох, такой долгий и глубокий, что наполовину его вынужден прерваться, чтобы набрать еще воздуха. Продолжает наставлять. Посередине тормоз, справа — газ. Медленно отпускай сцепление, пока не тронется двигатель. Тогда жмешь на газ, отпускаешь сцепление и едешь. Парване явно принимает его рассказ как извинение. Кивает, приходит в себя. Берется за руль, заводит машину, делает, как ей велят. Саап стартует с места в карьер, на миг замирает, но тут же с ревом вылетает на гостевую стоянку, едва-едва не впечатавшись в другую машину. Увар рвет на себя ручник. Парване, бросив руль и закрыв глаза руками, охает от ужаса. Саап, Судорожно дернувшись, останавливается. Ува дышит так, словно не до ручника дотянулся, а по-пластунски отмахал через полосу препятствий. Лицо его дергается, будто в глаза ему брызнуло лимоном. И куда мне теперь? подвывает Парване, глядя на два сантиметра, отделяющие перец аба от задних фар другой машины. Сдай назад, включи заднюю передачу, цедит сквозь зубы Увы. «Я в него чуть не врезалась!» — волнуется Парване. Ова заглядывает за капот и вдруг успокаивается. Деловито кивая отвечает. «Ничего ему не сделается. Это вольва. За четверть часа они успевают только выехать с парковки на дорогу. Там Парване на первой скорости набирает такие обороты, что машину начинает трясти. Того и жди взлетит на воздух. Ова велит соседке переключаться. Порване отвечает, что не знает, как. Тем временем кошак, судя по всему, ищет способ открыть заднюю дверь. Когда они в первый раз останавливаются на красный свет светофора, сзади их почти в притирку подпирает бампером огромный черный джип с двумя бритоголовыми бугаями. Ова готов поклясться, что, вернувшись домой, найдет на лакировке цифры их номера. Порване. В конец зашуганная поглядывает в зеркало. Джип газует на месте, точно на автодроме. Увы оборачивается, выглядывает сквозь заднее стекло. Видит у обоих бугаев шея сплошь в татуировках. Полные кретины. Мало им кататься по городу на джипе, надо было еще чем-то дурь свою обозначить. Загорается зеленый. Парване отпускает сцепление. Саап, кашлянув, глохнет. Разом тухнут все лампочки на приборной доске. Парване судорожно вертит ключ зажигания. В ответ лишь сухой скрежет. Мотор взвывает, кашляет и снова глохнет. Бритоголовые бугаи с татуированными загривками бешено сигналят. Один принимается размахивать руками. «Выжми сцепление и поддай газу», — велит Уве. «Я так и делаю», — отвечает она. «Неправильно делаешь». «Нет, правильно». «Теперь ты на меня орешь? Блин, да не ору я на тебя!» — орет она. Джип бибикает. Парваная выжимает сцепление. саа подкатывается, задом утыкается джипу в передок. Типы в татуировках сигналят уже практически без остановки. Прямо не джип, а сирена перед авианалетом. Парваная истерично вращает ключом, но с тем же успехом. Мотор снова глохнет. Тогда, резко побросав все, порванная закрывает лицо руками. «Матерь Бо, ты ревешь, что ли?» — восклицает Уве. «Блин, да не реву я!» — громко всхлипывает она, и слезы брызжут на приборы. Уве откидывается, опускает взор на свои колени. Большими пальцами водит по краю трубки, свернутой из газеты. «Как ты не поймешь! Все навалилось, так сразу!» — рыдает она и обреченно роняет голову на руль, словно надеясь, что он мягкий и пушистый. «Вообще-то я беременная!» — вскидывается вдруг она и с вызовом глядит на Увы, точно это его вина. «Я просто немного перенервничала!» «Что, разве трудно понять, что беременная Клуша чуть-чуть перенервничала?» Ува смущенно ерзает на месте. Порванэ несколько раз стукает кулаком по рулю. Ворчит что-то типа «даже лимонад не дал допить». Потом, бессильно обмякнув на руле, зарывается носом в рукава кофты рыдает снова джип сзади бешено сигналит так будто его зажали в трюме парома финляндии и тут у УВА, выражаясь автомобильным языком отказывают тормоза распахнув дверь он выскакивает решительно шагает к джипу дергает ручку водительской двери что чайников за рулем не видал водила не успевает ответить «Ты гнида, чмошник конченый, сука!» — кричит Ува, прямо в лицо лысому детини с наколками на шее, и слюни фонтаном брыжет по салону. Бугай не успевает ответить. Увы не дает ему опомниться. Хватает за ворот, рывком выдергивает из машины. Бугай неуклюже шлепается на земь. Вроде не маленький, весом за центнер, но Увы мертвой хваткой вцепился ему в воротник. Не вырваться. Бугай, видно, ошеломлен. Откуда такая силища в руках у старпера? Настолько, что даже не думает трепыхаться. Молнии блещут в глазах у Уве, когда он, схватив Бугая, верно тридцатью-пятью годами младше себя, крепко прижимает его к борту джипа, аж хрустит железный кузов. Утыкает указательный палец Бугаю в темечко, упирается глазами в его глаза так близко, что чувствует его дыхание. ним мне еще раз!» и считай, что отбибикался на этом свете! Усёк!» Бугай бросает взгляд на своего татуированного товарища, потом на вереницу машин, скопившихся позади джипа. Никто даже не думает прийти ему на подмогу. Никто не сигналит, никто не рыпается. Похоже, на уме у всех одно. Ежели личность без татуировок в возрасте, увы, вот так кидается на татуированную личность соответствующего возраста, да еще возит означенную личность аборт джипа, то, ежели кто и нуждается в содействии, то отнюдь не вышеназванная татуированная личность. Глаза у Увы уже черные от гнева. Татуированный бугай, быстро прикинув, щелото это весомым аргументом. Старичок-то, походу, реально разбушевался и чуть приметно, Повел кончиком носа вверх, потом вниз. Ува кивнув, отпускает его. Разворачивается на 180 градусов, обходит джип кругом, возвращается к Саабу, садится. Парване смотрит на него, разинув рот. «А теперь слушай меня», спокойно, — спокойно говорит Ува, аккуратно прихлопывая дверь. «Ты ведь уже родила двоих, а скоро родишь и третьего». Приехала из другой страны, наверняка сбежала от войны, преследований и прочих ужасов. Выучила чужой язык, получила образование, нашла работу. Содержишь целую семью, в которой кроме тебя, похоже, никто ни на что не пригоден. И я, и меня забодай, подумать не мог, что в мире есть такая хреновина, которая бы тебя напугала. Ува пристально смотрит на Парване. Та только диву дается. Ова властно указывает на педаль у нее под ногами. «Я же не прошу тебя стать нейрохирургом, а всего лишь научиться водить машину. Тут газ, тут тормоз, тут сцепление. Самые тупые болваны на свете и те смогли разобраться, что к чему. Так неужели ты не сумеешь?» И произносят слова, которые отложатся в памяти Парване самым изысканным комплиментом из всех когда-либо слышанных. «Ты же ведь не круглая дура!» Парване убирается с щеки прядь волос, мокрою от слез. Обеими руками неуклюже вцепляется в руль. Увы кивает, пристегивается, садится поудобней. «Так, выжми сцепление, а потом делай, как я скажу». К концу дня Парване умеет водить машину.